125. Март 2. -е. Храните равновесие превыше всего. Труднее и труднее становится время, и надо устоять. Можно ли допустить, чтобы вторгающийся хаос сокрушил дом духа, воздвигнутый с таким трудом? Потрясаются до основания и рушатся все построения человеческие. Но Дом Духа, краеугольным камнем основания которого является камень вечного основания жизни, выдержит натиск разъяренных стихий. Восстание стихий, так можно охарактеризовать сущность текущего момента, вызвано неразумием человеческим. Вызвать-то вызвали, а как управить не знают. В этом заключается следствие творимого темными и сторонниками их зла. Планета тонет во мраке. Целые государства работают на разрушение. Разрушители разрушены будут, но родина ваша устоит победно, и все, кто с нею на ее стороне. Устоите и вы, если будете держаться неотделимо от нас.